У одного была кликуха у старшего, стриж, а у других нет. Стриж, Амеба? Да я ж знал, стрижатка, это твой брат. Ну да, мой. Амеба опять чуть улыбнулся и стал спрашивать хитрого глаза, где он жил в Тюмени. Хитрый глаз сказал, что он жил в центре. Амеба стоял так же, как и ходил на носках. Казалось, он остановился всего на несколько секунд. И снова сорвётся с места и потрусит дальше. Хитрый глаз решил на завтра заправить кровать. Бессмысленно подставлять грудянку под кулаки помогальника. Ну, а до уровня мёбы он не опустится, всё равно из-за длана он вырвется. Кровать и по приказу он заправил, но прошло несколько дней, и Бугор всунул ему носки постирать. Хитрый глаз отказался, и опять его стали дуплить, и он сдался, носки постирал, а на другой день носки стирать дал ему помогальник. С каждым днём хитрый глаз опускался всё ниже и ниже. Занятия в школе кончились, бить за двойки перестали. Теперь, поскольку он выполнял команды активо, его трогали реже. Малик, узнав, что хитрый глаз постирал носки, стал с ним меньше разговаривать. А как было не постирать? И другие пацаны не хуже его стирали. Что толку, думал, он лучше я постираю, чем будут отнимать здоровье. Постепенно хитрого глаза стали звать глазом. Слово хитрое отпало. Глаз решил закосить на желтуху, чтобы поваляться в больничке. Он слышал от ребят, что если 2 дня не принимать пищу, а потом проглотить полпачки соли, желтуха обеспечена. Ну как можно не есть, когда в столовой за столами сидят все вместе, сразу заметят. Он всё же решил попробовать, так остыла зона. Утром, когда все ели кашу и хлеб с маслом, глаз к еде не притронулся. Что-то не хочется. Заболел я, сказал он. Никто и слова не сказал. В обед тоже не крошки. Помогальник, когда пришли в отряд, спросил. «Глаз, что ты не жрешь?» «Да не хочу, заболел. Врешь, падла. Закосить хочешь? Не выйдет. Попробуй только в ужин не поешь, а товарю». Но и в ужин Глаз не ел. Помогальник завел его в туалетную комнату и молотил по грудянке. На другой день Глаз не съел завтрак. На работе Помогальник взял палку. Завёл его в подсобку и долго бил по погонелькам грудянке, приказывал поднять руки, стукая по бокам. Зная, окричал помогальник: "На желтуху закосить хочешь? Попробуй только. Когда из больнички выйдешь, сразу полжизни отниму". Раз всё помогальнику известно про такое кошение, глаз обед съел. А что думал он? если земли нажраться. Должен же живот у меня заболеть. Болезнь какую-нибудь да признают. Но где лучше землю жрать? Весь день на виду. Можно после отбоя, когда все уснут. Ага, лучше всего в кино. Все смотрят, и до меня никому нет дела. В колонии два раза в неделю в субботу и воскресенье показывали кинофильмы. Набрав пол кармана земли, Глаз ждал построения в клуб. И вот Глаз сидит в зале. Многие ребята увлечены фильмом, другие кимарят. Он запустил руку в карман, достал полгорсти земли, и, хотя никто на него не смотрел, поднёс руку к подбородку, будто он чешется, провёл по нему и незаметно взял землю в рот, попытался проглотить, но она в глотку не лезла, и он стал её жевать, чтобы выделялась слюна. Но земля с трудом пролезала в горло. Давясь, он проглотил ее и снова взял в рот жевал. Но сухая земля комом стояла в глотке. Глаз чуть не плакал. Может, разболтать с водой и выпить? Ну где? Где он возьмет кружку, чтобы не видали ребята? Где намешает землю с водой и выпьет? Утром ему пришла мысль выпить на работе клей, которым он приклеивал на диван и коварный ярлык. Когда все вышли из цеха на первый перекур, Глаз взял баночку с клеем и приложился к ней. Клей был сладковатый, противный. Вытерев губы рукавом сатинки, пошел в курилку. Вскоре после перекура Глаза начало тошнить. Он вышел на улицу и его вырвало.